Есть мужчина, предположим, с которым бы я хотела дружить. Я уважаю его, и он мне очень интересен. Но из опыта, из своего жизненного, показывая такие отношения, обычно у мужчины возникают ко мне ну, какие-то природные, ну, может быть, влюблённость. В общем, мне бы не хотелось этой влюбленности. Потому что я боюсь его потерять как друга. Он женат, и в связи с этим возни могут возникнуть сложности у, у ну, жены. Ну, там, вопрос, да. можно ли делать что? Это можно не объяснять свои страхи. Вообще, в принципе, можно ли делать, и назови, что ты боишься, и не знаешь, можно ли делать это, нельзя ли делать так. То есть я бы хотела... Можно крови... ли дружить, ты хочешь спросить, или как? Или как правильно дружить так, чтобы не возникла влюбленность? Да. Такого не может быть вопроса. Но я из-за страха этой влюбленности ты начинаю… Подожди. надо ли дружить все таки Или следовать страху и не дружить? Надо. Ты дружи. Преодолевай страх и дружи. Почему ты должна обращать внимание на страх? Влюбленность может возникнуть. А почему ты боишься потерять его как друга? Влюбившись, он может стать предателем… Но пускай вскроет своё истинное существо, если он вообще в принципе способен быть предателем. Но тогда зачем тебе себя обманывать иллюзией, что он хороший друг? Но пускай вскроется предателем, посмотрим. Если он тем более захочет разобраться со всем, что с ним происходит, значит, он научится быть хорошим другом. Не захочет с этим справляться, но и пускай идет дальше, учится по жизни быть другом, учится дружить, пусть учится. Ну, нормальной ситуации, не смущайся, дружи, а там посмотрим. В этом случае, когда дружит мужчина и женщина, просто хотя бы начинают хорошо общаться, как-то тесно контактировать, ну то есть в смысле, чаще встречаются, в гости заходят, больше разговаривают вместе, посвящают какие-то часы, разговорам на какой-то интерес, близкий и тому и другому, вполне может вызвать чувство влюбленности, вполне. Но это не надо пугаться. Вы склонны сейчас нередко впадать в такие ощущения, переживания, когда начинаете учиться, дружить. Но это вначале естественно. Потом вы многое поймете, увидите, успокоитесь, внутренний мир обретет равновесие ваше. И эти чувства не будут так спонтанно, беспорядочно вспыхивать. Все придет норма, оно организуется. Но пока не смущайтесь. Это для вас сейчас много будет таких случаев возникать. Вы сейчас учитесь дружить. Я вас призываю быть открытыми, не смущаться, общаться друг с другом. Это обязательно будет проводить к таким разнообразным вспышкам влюбленности. Обязательно. И вот тут каждый из вас должен после этого проследить за собой, кто что начинает делать в таком случае, почему он так делает, почему он э, стремится добиваться чего-то, чего раньше не торопился добиваться. И чтобы этот человек учился осмысливать происходящее с ним. Это для него очень хорошая школа — разобраться с собой, изменить свой внутренний мир, привести его к порядку. Особенно, если это касается мужчины. мужчины. Он должен уметь с собой владеть, он должен уметь ясно представлять, что с ним происходит, дабы потом следить, нужно ли прилагать какое-то усилие, или он уже не должен прилагать какое-то усилие, он должен организовывать себя. Но для этого надо себя хорошо понимать, чтобы не вслепую пробовать управлять какими-то внутренними переживаниями и предпринимать действия аналогично. то что ничего, действуй. А дальше будем смотреть, будет ли это проблема. Посмотрим, с чем она будет связана. Но не бойся потерять друга. Если ты смело дружишь открыто, искренне, с хорошими чистыми помыслами, то Как бы ни происходили твои э, отношения с тем или иным человеком, в конечном итоге друзья обязательно появятся на этой волне. Если по первости где-то э, чаще попадутся те, кто не способны дружить, и, может быть, ты увидишь что-то, что тебя может огорчить немало, не пугайся, продолжай идти в том же направлении. Друзья появятся. Это единственное условие, при котором… Ты друзей настоящих найдешь. А другие, ну, претерпят определенные испытания, сами увидят свою истинную суть. Ты и лучше увидишь их, познакомишься с ними. Но быть открытым, доверительным — это единственное условие найти друга. Поэтому не смущайтесь, его всегда надо, этому пути надо всегда следовать».